Часть 3, Глава 18, Вторая ночь. Снова встретились. Думая, что Вэнзинь последовала за нами до лагеря, я зашел в палатку с камнем в руке, чтобы иметь возможность обезвредить ее. Но это оказался молчум, покрытый грязью настолько, что я с трудом его узнал. Его внешний вид впечатлял. Грязь покрывала не только одежду, но и лицо, и волосы... Даже раны на его плечах были заляпаны землей. Нормальный человек давно бы уже заполучил заражение крови. Но это же молчун. Даже израненный прошлой ночью он чувствовал себя гораздо лучше нас относительно целых. Я не знал, что подумать, и застыл в недоумении, выронил камень и пробормотал. Я думал, что ты это... Не обращая внимания на мое бормотание, он быстро спросил, «Еда есть?». Я вспомнил, что когда он бросился в болото, то ничего не взял с собой. Если так, то он ничего не ел больше двадцати часов. Я потащил его к камню под навесом, налил чаю и дал сухой паек, который он схомячил с равнодушным выражением лица». Когда он закончил жевать, я вытер ему руки тряпкой и спросил, как его дела, что случилось после того, как он сбежал, сумел ли он догнать Вэн Дзинь. Серьезным видом, вытирая грязь с лица, он рассказал обо всем очень кратко, но доходчиво. Накануне он преследовал Ванзинь больше шести часов, но даже ему было сложно гнаться в джунглях за тем, кто ориентировался там лучше него. В конце концов, он потерял след и заметил, что заблудился. Ни компаса, ни оставленных заранее ориентиров и меток... Единственное, что он мог, — это рассчитать приблизительно свою скорость, учесть направление, тогда можно было вернуться туда, где мы расстались. Но в тот момент было темно, ему пришлось сделать остановку, чтобы дождаться рассвета, ведь бегать по переплетениям корней в темноте — не самая лучшая идея. Так же думали и мы, когда ждали его возвращения» толстяк тогда предположил что молчун вернется с рассветом, но утром ситуация изменилась мы увидели домовой сигнал и пошли на помощь молчун тоже видел сигнальный дым, но все равно сначала пошел к месту где мы расстались нашел нашу записку и затем отправился следом, ориентируясь на домовой сигнал но мы шли не по прямой потому и не столкнулись друг с другом по дороге Лишь сегодня под утро он услышал выстрелы и пошел в этом направлении. Так и вышел к лагерю. Слушая его, я понимал, что нет худо без добра. Если бы прошлой ночью нам не пришлось бы отстреливаться, Молчун бы не смог нас так легко найти. Жаль только, что в тот момент его не было с нами». К тому времени я уже смирился с его отсутствием и считал, что больше никогда его не увижу. Наблюдая, как он вытирает грязь с тела, я спросил, где он умудрился так измазюкаться. Хотя мы тоже не блистали чистотой, но до него нам было далеко. Что могло случиться? — Ничего не случилось. Я сам вымазался, — ответил молчун. Я был до крайности удивлен, представив, как он катается в грязи, словно бегемот. Неужели его так замучили блохи? Но зачем? Он, конечно, худой, но не настолько, чтобы опасаться блох, который даже курицу убить не смогут. Глядя на свою грязную руку, Молчун объяснил. — Это от змей. — От змей? Вензин находилась здесь очень долго, значит, ей был известен способ, как избежать столкновения со змеями. Ее внешний вид, когда я погнался за ней, был необычен. Какая женщина захочет разгуливать перепачканной грязью? Должна быть связь. Я понял, что грязь — это тот самый способ. Когда я измазался, змеи словно перестали меня замечать». В его рассуждениях был смысл. Измазанная грязью вензинь была для змей словно призрак. Змеи находят свою добычу не только по запаху, но и по тепловому излучению, которое свойственно всем млекопитающим. Если полностью покрыть кожу грязью, теплоотдача будет слабее, можно даже скрыть запах, это действительно может помочь». «Я был в восторге. Это действительно хорошие новости. Теперь наши шансы выжить в этих адских джунглях стали немного выше». Молчун закончил вытираться, осмотрел лагерь и спросил, «А где все? Здесь разве никого нет?» Я кивнул и рассказал ему, что мы тут нашли». Стараясь быть максимально кратким, я начал с того, что мы добрались сюда чуть раньше, чем он, но к тому времени лагерь уже был пуст. Выглядит это очень странно. Все личные вещи на месте, нет следов спешки или борьбы, словно все, кто был здесь, просто погулять вышли на минутку. Слушая молча, он смотрел на кружавшие нас палатки и хмурился». Вид у него был какой-то смущенный. «Хорошо, что ты вернулся», — закончил рассказ я. «Из-за панзы мы не можем покинуть лагерь, к тому же мы очень устали. Если я не отдохну, то скоро концы отдам, но теперь нас на одного больше». Он искосо посмотрел на меня. «В данной ситуации одним больше или меньше никакой разницы». Его слова удивили меня. Молчун встал и, взяв ведро, отправился к бассейну. Там он снял одежду и окатил себя водой. Я помог ему смыть грязь со спины. Он был молчалив, как обычно, я не знал, о чем говорить, и был немного подавлен. Но, в конце концов, это здорово, что он вернулся. Закончив мыться, он вернулся под навес, сел и закрыл глаза, собираясь отдохнуть. Я постарался не беспокоить его, но заснуть уже не смог, поэтому тоже устроил себе импровизированный душ. После этого мне стало немного получше. Я набрал ведро воды и пошел проверить Паньзы. Он спал беспокойно, а тело стало горячим, но после обтирания холодной водой он снова спокойно заснул. Потом я проверил толстяка. Кажется, он в моей заботе совсем не нуждался. Сев за плоский камень, я принялся разминать уставшие ноги. Разбираться с записками в мне совсем не хотелось. Глядя на Молчуна, я поначалу удивился, что он так быстро заснул, но потом вспомнил, что он вымотался, не меньше нашего, гоняясь за ванзинь. Даже могучий Архат не выдержит таких испытаний. Я так и остался сидеть, отдыхая. Только после трех часов пополудни проснулся Толстяк. Сонный он встал и удивленно уставился на молчуна, издав лишь короткое озадаченное «Ага». После долгого молчания он произнес «Святое дерьмо! Я же не сплю, правда?» Молчун сразу открыл глаза, словно и не спал вовсе. Он посмотрел на толстяка, потом на небо и сел поудобнее. Толстяк протер глаза. «Похоже, это не сон». «Товарищи, рабочие, крестьяне солдаты, вы, наконец, перешли на сторону Красной Армии!» Молчун обладал странной способностью. Он молчалив, сдержан и старается быть незаметным, но его присутствие оказывает на остальных позитивное действие, подобное уколу стимулятора. Я заметил, что Толстяк искренне был рад возвращению Молчуна. Мне тоже стало спокойнее. Думаю, и самого молчуна не радовала бродить по лесу в одиночку. Толстяк сел рядом со мной, откашлялся, сплюнул кровь и сказал, «Теперь все плохое позади. Младший брат вернулся. Теперь мы должны следовать за ним и делить пищу. Верно?» Глядя на сгусток крови на земле, я подумал, что ему ведь тоже ночью сильно досталось, может быть, что-то серьезное повредил. Но, кажется, толстяка это совсем не волновало. Вел он себя, как обычно, и я решил позволить ему самому беспокоиться о его здоровье. Молчун на шутки ничего не ответил. Толстяк протянул мне сигарету, умылся водой из чайника и спросил, что приключилось с молчуном. Я пересказал ему то, что тот мне уже поведал. Толстяк внимательно слушал, кивая. Узнав, что от змей помогает грязь, он был просто счастлив». «Охуенный рецепт! Теперь мы можем гулять по болотам и не париться! Эти мерзкие червяки только что снились мне! Одно сначала ползло по мне, потом залезло в штаны и отказывалось оттуда вылезать, напугав меня до смерти!» Я засмеялся, подумав, что без присутствия молчуна мне эта шутка не показалась бы смешной, и подначил. «Наверное, она перепутала твои яйца со своими. Кстати, змеёныши не вылупились?» «Пока нет», — ответил толстяк, — «но я весь день был такой мокрый, что боюсь мои яйца уже не яйца, а рыбья икра. Надо будет потом на солнце просушить, чтобы не заплесневели». Я снова расхохотался, и толстяк влепил мне пару подзатыльников. — Чего ржешь, засранец? Я твою девственность уважаю, потому пока еще этого не сделал. А вообще можем оба вытащить и просушить хозяйство на солнышке. Готов? Я покачал головой. Нет, толстяк, хватит смешить, мне бы отдохнуть маленько. Хоть я и был взволнован, но накопившаяся усталость никуда не исчезла. Я заснул сразу, как только лег. Вероятно, присутствие молчуна принесло моей душе облегчение. Проснулся я лишь вечером. Солнце приобрело уже красноватый закатный оттенок, а ноздри щекотал аромат еды. Этот толстяк что-то готовил. Сделав пару шагов, я понял, как чувствуют себя воскресшие мертвецы из американских фильмов, Мышцы ныли и отказывались сокращаться. Эти ощущения невозможно описать. Я едва смог добраться до костра и облокотился о камень. Руки дрожали. И тут я услышал разговор. Толстяк спрашивал молчуна, что им теперь делать? Неужели этот идиот снова начал свою песню о том, чтобы свалить, пользуясь тем, что панцзы без сознания? Да никто ведь не заставляет его искать моего третьего дядю. Но он теперь и молчуна втягивает в свои игры. Я прислушался. Толстяк тихо говорил молчуну. Нельзя рассказывать это усе, иначе он с ума сойдет. Часть третья, глава девятнадцатая. Вторая ночь. Секрет. «Я готов был рвать и метать». Толстяк услышал, что я пошевелился, обернулся и, смутившись, спросил. «Проснулся? Давай покормлю, поешь горяченького». «Что ты сейчас сказал?» — сердито перебил его я. «О чем мне не надо рассказывать?» Выражение лица у меня, вероятно, было злобное. Ненавижу, когда от меня что-то скрывают. Хотя догадываюсь, что у толстяка могли быть для этого причины, но меня это все равно бесило. Толстяк сделал вид, что не понимает. — Что я сказал? — Я сказал, что не хочу тебя беспокоить, чтобы не утомлять. Ты что-то не так понял. Сделав пару глотков воды, я присел рядом с ним и настойчиво потребовал. «Не надо вести себя, как мой третий дядя. Ты меня не обманешь. Что, мать твою, происходит? Рассказывай побыстрее. Я от тебя не отстану, пока все не узнаю». Толстяк неуверенно смотрел на мою злобную гримасу. «Я же решил не поддаваться на его уловки и продолжал настаивать. «Говори сейчас же. Ты хотел что-то скрыть от меня». Но я об этом узнал, и не надо мне теперь дурачка строить. Не проще ли просто поделиться со мной, или так прямо и скажи, что нам не по пути? Ты же знаешь, я ненавижу, когда от меня что-то скрывают. Не хочешь быть со мной откровенным, я дальше пойду один. И Если погибну, моя смерть будет на твоей совести». Толстяк почесал в затылке. Ты ведешь себя как последняя сука. Жители подохнуть, дело твое. Но если я тебе что-то не рассказываю, это для твоего же блага. Вот же попугай, конченый, выругался я. Я столько раз слышал эти слова, все хором твердят, что хотят мне добра и действуют во благо. Но позволь мне самому судить, что для меня хорошо, а что плохо. — Сравнивая толстяка с третьим дядей, я на самом деле так не думал. Они совсем не похожи. Толстяк не будет настаивать, если понимает, что не прав Он не столь упрям. Это качество я в нем ценю. Толстяк покосился на молчуна, вздохнул и ответил. — Ладно, пошли, покажу кое-что. И он направился к камню под навесом. Сейчас на нем лежали разбросанные документы, которые до этого были аккуратно сложены, видимо, толстяк их просматривал. Он собрал их и аккуратно сложил стопкой, освободив поверхность. На краю камня были нацарапаны несколько иероглифов, на которые он и указал мне. Уже стемнело, свет костра сюда не доходил, толстяк зажег фонарь и посветил мне». Прочитав надпись, я просто ошалел. Там было написано следующее. Мы нашли вход во дворец Сиванму. Пути назад нет. Прощайте и не сожалейте ни о чем. Это место опасно. Не задерживайтесь здесь. Я так и застыл в недоумении, а толстяк пояснил. Я увидел это, когда просматривал бумаги. Изначально эта надпись была прикрыта, словно ее специально спрятали. «Кажется, твой третий дядя окончательно решил умереть. Этот сукин сын решил покинуть тебя навсегда». Это действительно был почерк третьего дяди, хотя написано было криво и явно в спешке, но я хорошо знаю особенности письма своего дяди. Ошибки быть не могло, это писал именно он, но очень торопился. Удивительно, я думал, что узнав о проблемах дяди, почувствую беспокойство или гнев. Но сейчас мой разум и душа были пусты, ни чувств, ни эмоций, ни мыслей. Толстяк подумал, что я подавлен, похлопал меня по плечу, желая подбодрить, но ничего не сказал. Я подошел поближе, еще раз внимательно перечитал надпись, но все равно ничего не почувствовал. В последнее время безопасность дяди меня не сильно волновала. «Да, я не желал, чтобы с ним случилась беда, но мы постоянно оказываемся в таких ситуациях, где ничего нельзя заранее предугадать. Я понимаю, что любой из нас может умереть в этом адском лесу, и переживать из-за этого нет смысла, лучше потратить силы на что-то более полезное». Примерно так же ведут себя люди на войне. Там высока вероятность смерти». Людей в первую очередь волнуют тактические и стратегические задачи, а не безопасность кого-то одного. Я внезапно почувствовал, что понимаю, о чем думал третий дядя. Он писал это для меня, это было настоящим проявлением любви ко мне. Если бы у меня был племянник, я бы точно так же, оказавшись в опасности, предупредил бы его и требовал, чтобы он отступил». Он не хочет, чтобы я рисковал, потому не раскрывает подробности. Это верное решение. Случись подобное несколько месяцев назад, я бы сильно переживал, понимая, что больше никогда не увижу своего дядю. Впрочем, я и теперь буду в некоторой степени сожалеть». «Но я уже не тот, кем был раньше. Сейчас я уже не только иду по следам своего дяди, а сам пытаюсь решить те загадки, что мне подбросили. Поэтому из его предупреждения я сделал два вывода. Он все еще жив, и он нашел нужное направление». Это совсем неплохо, вероятно, потому у меня на сердце царит полный покой. Не знаю, почему я так рассуждаю, то ли повзрослел, то ли эта усталость так сказывается. Возможно, это просто отговорки, но я воспринимал ситуацию легко, дядя просто снова был далеко. Некоторое время я молча смотрел на иероглифы, потом обернулся, толстяк схватил меня за плечи и начал утешать. «Я не хотел, чтобы ты это увидел. Лучше, если беспокоиться, буду я один. Ты ничего не можешь изменить, потому не думай слишком много». Мне не хотелось объяснять ему, что вообще-то мне пофиг, потому я промолчал. Он загробастал меня в объятия и потащил к костру, где сунул мне миску в руки и потребовал, чтобы я поел. Это было сваренное прессованное печенье, но у меня не было аппетита, и я жевал очень медленно. Толстяк решил, что я все еще расстроен, и продолжал утешать меня. Твой третий дядя не так прост, как другие люди, просто так он не умрет. Если уж ему суждено погибнуть, то смерть его не будет обычной. Впрочем, у него очень большой опыт. «Если он сказал, что там опасно, это не значит, что он погибнет». Я вздохнул и ответил, что со мной все в порядке. Я привык к таким ситуациям, и сейчас думаю не о дяде, а о том, куда он пошел. Еще когда в джунглях я увидел красный сигнальный дым, у меня мелькнула мысль о том, что мы не найдем третьего дядю, но не потому, что он погиб, просто не в его привычках сидеть и ждать. Он просто сообщил об опасности и пошел дальше. Как оказалось, я был прав». Но я не ожидал, что третьему дяде удастся так быстро найти вход во дворец Сиванму. Это означало, что его нынешнее местонахождение нам неизвестно. Я рассуждал так. Третий дядя расположился здесь лагерем, затем нашел вход». Он покинул лагерь, оставив его так, словно что-то случилось. Перед этим он подал дымовой сигнал об опасности и оставил на камне сообщение. И все это с одной целью, чтобы я не пошел следом. И возвращаться назад он на самом деле не собирался. Однако его слова «пути назад нет» я не воспринимал фатально, Третий дядя не из тех людей, что легко смиряются со своей судьбой. Да, вполне возможно, во дворце Сиванму немало опасностей и даже есть вероятность смерти, но есть и другие причины, по которым нельзя вернуться назад. Кажется, я правильно понял его предупреждение. Значит, вход во дворец Сиванму должен быть где-то поблизости, вероятно, в древнем храме». Я не знаю, насколько осведомлен был третий дядя, но точно лучше, чем мы. Остается только догадки строить. — Тогда давай пойдем и поищем какие-то следы, — предложил толстяк. — Может быть, сможем выяснить, куда ушел третий дядя, верно, младший брат? Говоря это, он подмигнул молчуну, наверное, желая, чтобы тот тоже присоединился к утешениям. Однако тот покачал головой и, увидев мой вопросительный взгляд, сказал, «Если это написал Усаньсин, то мы точно не сможем найти вход». «Почему это?» — толстяка эти слова, кажется, не убедили. Глядя в костер, молчун ответил, «Усаньсин не дурак». Понимал, что когда мы прочитаем его сообщение, то будем искать вход поблизости, а он не хочет, чтобы усе шел следом, поэтому он не стал бы оставлять сообщение там, где вход. Даже если он рядом, то найти его очень сложно, или найти легко, но попасть туда не получится». То, что он сказал, имело смысл. Я вздохнул, сообразив, вряд ли мы сможем найти то, что обнаружил третий дядя. Он тщательно замел следы, чтобы я не пошел следом. Толстяк опечаленно пробормотал. — Так что получается? Мы зря сюда шли? — молчун кивнул. — Возможно, это даже к лучшему. Для тебя к лучшему. — Да что за нахуй? — Толстяк перся через гоби, скакал, как обезьяна по деревьям, ломился через джунгли, вымок в болоте только для того, чтобы здесь позагорать. Это, по-твоему, к лучшему? Толстяк почесал затылок и облокотился на камень. — Здесь все оставлено в полном порядке. Возможно, какие-то следы остались, просто мы не заметили. Молчун поднял голову и возразил. Возможно, есть способ найти вход во дворец Сиванму, затем он оглядел лагерь и продолжил. Но сейчас важно другое, что-то с этим лагерем не так. Возможно, Усансин сансин предупреждал о настоящей опасности. Часть третья, глава двадцатая. Вторая ночь. Думать задом наперед. Глядя на костер, Молчун спокойно объяснил нам, что его смущает. Он заметил, что здесь осталось слишком много рюкзаков. Да, третий дядя взял с собой большую команду, но не могут же все нести по два рюкзака. Кроме того, эти рюкзаки разбросаны по всему лагерю безо всякой системы. Не похоже, что их специально собрали, чтобы оставить в лагере, как лишний груз». Лагерь действительно покинули быстро, но спокойно. Однако ситуация, в результате которой они ушли, определенно была необычной. На самом деле я тоже заметил эти подозрительные несоответствия, но объяснить их можно было по-разному. Поэтому, выслушав молчуна, я предположил, «Может быть, на поиски входа отправились не все», «Это дело опасное, третий дядя мог оставить часть людей в лагере». Молчун отрицательно покачал головой. «Ну, если кто-то остался, зачем было оставлять сообщение? предупреждения оставляют только в том случае, когда некому будет его передать. Или усансин не хотел сообщать своим подчиненным, что высока вероятность смертельной опасности?» Это на самом деле не в его правилах. Должно быть, свое сообщение он писал, когда все уже покинули лагерь, чтобы никто, кроме тебя, эту надпись не увидел. Все это выглядело нелогично. Получалось, что покидавшие лагерь обнаружили вход во дворец Сиванму и вошли туда, не взяв все снаряжение. Значит, были спокойны и уверены в себе». Возможно, собирались вернуться, но это противоречит содержанию сообщения третьего дяди. «Хо — о пробормотал толстяк. — Кажется, ему что-то пришло в голову. Нахмурившись, он какое-то время размышлял, а потом сказал... Тут явно произошло что-то нехорошее, но мы смотрим на ситуацию только с одной стороны, а надо проанализировать всестороннее, надо думать задом наперед. У Толстяка мышление устроено именно так, как он сказал, и это его достоинство. Особенно хорошо эта особенность мышления проявляется в экстремальных ситуациях, поэтому я спросил, что он думает обо всем произошедшем здесь». «Мы видим окончательный результат», — сказал он, — «но не представляем себе весь процесс в деталях. Давай становимся на том, что в лагере осталось много рюкзаков. Если верить сообщению, ушли все. Молчун правильно предположил, что каждый нес по одному рюкзаку. Значит, на тот момент в лагере людей было меньше, чем рюкзаков. А это значит...» Толстяк замолчал, не закончив фразу. «Казалось, он боится что-то сказать, но я уже догадался, что это значит. Людей меньше, чем рюкзаков. Это означает, что в тот момент многие из команды третьего дяди были уже мертвы». Их смерть наступила уже после того, как они разбили лагерь. После минуты молчания Толстяк продолжил. «В лагере или поблизости произошло что-то, в результате погибли люди, но здесь нет никаких признаков насилия. Скорее всего, что-то произошло не в самом лагере, а где-то рядом. Возможно, именно поэтому они и покинули это место». Но потом обнаружили вход во дворец Сиванму. Тогда третий дядя вернулся и оставил сообщение. Это объясняет путаницу с количеством рюкзаков и отсутствие здесь следов борьбы. Звучало логично, но я заметил одно несоответствие — Если лагерь покинули из-за какой-то опасности, то вряд ли по дороге искали дворец Сиванму, и тем более не было смысла возвращаться, чтобы писать сообщение. Значит, вход во дворец они обнаружили до того, как случилось что-то смертельно опасное. Сделал вывод Толстяк. Мы кивнули, а Молчун пробормотал. Возможно, именно в результате опасного происшествия они и обнаружили вход во дворец. — Такое возможно, но у нас не хватает данных, чтобы утверждать точно, поэтому нет смысла говорить об этом. Толстяк подвел итог. Нам надо выяснить, что же за хрень тут произошла. — И что ты думаешь, — встревожился я, — может быть, это как-то связано с местными змеями? Толстяк посмотрел в темноту тропического леса. Казалось, это даже не темнота, а абсолютная пустота, окружавшая нас. — Не волнуйся, — сказал он. — Пока ты спал, мы с младшим братом собрали несколько ведер грязи, обмажем ею палатку снаружи. Тот, кто останется дежурить, также вымажется, и фазаньи шеи нам не страшны. Хотя есть вероятность, что опасность подстерегает с другой стороны, и дело не только в змеях. Мы должны быть бдительны ночью, но даже если что-то произойдет, нам нельзя сегодня покидать лагерь». Я кивнул. «Тогда я буду дежурить первым». Молчун, покачав головой, возразил мне. «У вас опыта маловато». Если мы правы, то произошедшее здесь требует высокой концентрации внимания и предельной осторожности. Вам с этим не справиться. Я останусь дежурить на всю ночь, а вы хорошенько отдохнете. Часть третья. Глава двадцать первая. Вторая ночь. Оно. Мне стало немного обидно, но я понимал, что молчун прав. Я и так не особо опытен в таких делах, а сейчас настолько устал, что не смогу быть внимательным и сосредоточенным. Если дежурный не будет осторожен, то все окажутся в опасности. Конечно, меня мучила совесть, что мы свалим на молчуна обязанность охранять нас всю ночь, но в сложившейся ситуации это наилучший выход. Толстяк не возражал, но заметил. «Думаю, тебе одному будет сложно следить за таким большим лагерем. Я буду на подхвате, а завтра оба отдохнем». Молчун задумался, но ничего не ответил, и толстяк подытожил. «Значит, решено». «Я тоже задумался. Может быть, и мне подстраховать их двоих? Но потом понял, что не прав. Завтра от меня выспавшегося будет больше толку. Я смогу дать Молчуну отдохнуть». Решив так, я успокоился. Потянувшись, толстяк сказал мне, «Так и сделаем. Не волнуйся об этом. Давай подумаем, что делать завтра». И он обратился к Молчуну. «Братишка, ты говорил, что есть способ найти вход во дворец Сиванму. Так в чем проблема?» Молчун взглянул на него и ответил. — Слишком сложно, невелика вероятность успеха, поэтому нет смысла говорить об этом. — Вот не надо пугать ежа голой жопой, — настаивал Толстяк. — Ты все равно расскажи, чтобы мне не было стыдно просто так возвращаться. Молчун на мгновение примолк, а потом, глядя на нас, сообщил. — Надо поймать Вэнзинь. Мы с толстяком застыли от удивления, а потом я рассмеялся, качая головой. Это действительно трудно сделать. Мы с трудом нашли лагерь, используя в качестве ориентира сигнальный дым. Но лагерь большой, сложно пройти мимо. вэнзин это один человек, который хорошо знает местность, сознательно скрывается и старается не оставлять следов. Искать ее в джунглях так же сложно, как иголку в стоге сена. Толстяк никогда не теряет надежды, но сейчас даже он согласился. Что в Энзин искать, что третьего дядю, они одинаково неуловимы. Кроме того, она тоже может не знать, где вход. Разве она не писала, что покинула своих коллег до того, как они добрались сюда?» Молчун подбросил дров в огонь и ответил «Нет, она должна знать». «Почему ты так уверен?» «Чуйка подсказывает». Толстяк посмотрел на меня и пожал плечами. Вздохнув, он пробормотал. «А моя чуйка говорит, что на этот раз все мои старания напрасны». Он нарочито отхлебнул воды из бутылки, но выглядел очень подавленным. Мы замолчали». Склонив голову, я раздумывал над создавшейся ситуацией и понимал, что чуйка молчуна очень даже логичная. Если вспомнить, все началось с видеокассет, которые получили и я и Цю де Као. Мы оба узнали о работе Вэнзин, которую она вела несколько лет назад, и разными путями заявились в одно и то же место. Следовательно, у Вендзинь была четкая цель собрать нас здесь, в этом странном месте. У третьего дяди была несколько иная цель следить за действиями Тсю де и выяснить, что именно он ищет. Это часть его расследования в отношении махинации Лауваев в Китае но экспедиция Цюдакао као здесь закончилась неудачей они даже не прошли город дьявола с одной стороны моему дяде теперь тут тоже нечего делать но он наняв черного слепого отправился дальше вероятно пытается самостоятельно выяснить что в этом месте искал Цюдакао. следовательно третий дядя не владеет полной информацией В любом случае получается, что Вензинь осведомлена о городе дьявола и дворце Сиванму лучше всех. Если третий дядя, опираясь только на собственноручно обнаруженные подсказки, нашел вход, то Вензинь точно должна знать, где он находится. Вспомнив о видеокассетах, я снова почувствовал себя неуютно. Что случилось с человеком, который был похож на меня как две капли воды? Если встречу в Анцинь я обязательно должен спросить об этом, но сейчас это не самое главное. Я обратился к Толстику. «Думаю, достаточно велика вероятность того, что Вензинь больше всех нас знает об этом, и самостоятельно мы вряд ли сможем найти вход во дворец Сиванму, но поймать Вензинь будет очень сложно, это факт». Толстяк закурил. «Это не сложно, это просто невозможно, она драпает, как только видит нас». И даже если бы на ее теле был GPS, нам ее не поймать на такой большой территории. «Может быть, придумаем ловушку, куда ее можно будет заманить?» — предложил я. «Чем ее заманить? Соблазнить?» Толстяк сделал придурковатое лицо. «Нам втроем устроить стриптиз в лесу». Я вздохнул. Ее действия были мне непонятны. Мы тут не прятались, шумели так, что даже глухой услышал бы. С фонарями по лесу бегали, костры жгли. Думаю, она давно нас заметила и уже могла выйти с нами на связь, если бы хотела. Почему же она сбежала, как только столкнулась с нами лицом к лицу? Чувствуя себя подавленным, я спросил. Почему она убежала, как только увидела нас? Разве не она послала нам сообщение через госпожу Джому? Если так, то она должна была ждать нас здесь и встретить, но она не присоединилась к нам. Почему она ведет себя так, как сумасшедшая? Молчун, качая головой, сказал. Безумной она показалась из-за своего вида. Теперь, когда мы знаем, почему она была вся покрыта грязью, это уже не кажется безумным. И да, она видела нас и узнала, но у нее были причины бежать. Толстяк был озадачен. — Что значит «были причины»? Мы не те, кто причинит ей вред. Почему она боится нас? — Не боится. Просто бежит. Я понял, что имел в виду молчун, и почувствовал легкий холодок, пробежавший по спине. Чего боится Вензинь, в ее записях неоднократно упоминалось, что она убегала от чего-то, что она назвала оно. Даже в сообщении, переданном Джомой, говорилось об этом. Она сказала, что оно здесь с тех пор, как мы пришли в Цайдам, и есть только одна причина. Вздохнув, я сказал, она сбежала потому, что увидела его, и это оно было среди нас. «Боюсь, что так и есть», — кивнул Молчун. Я огляделся. Толстяк. «Паньзы в палатке, молчун, на любого из них я могу безоговорочно положиться. Нас было только четверо, младший брат, младший У, я и старший Пань, и среди нас четверых был тот, кого боится Вензинь», — толстяк изумленно смотрел на нас. «Кто-то из нас четверых плохой парень?» Мы с молчаном не ответили, и толстяк, подняв руку, словно клялся, заявил. «Зуб даю, что это определенно не я. Толстяк — хороший человек, ему совсем не интересны маленькие леди, бегающие по джунглям». «Это просто версия, не факт, что так и было». Я успокаивал сам себя. Мне было очень неуютно при мысли, что надо кого-то из моих друзей подозревать. Мы настолько сдружились, что, кажется, готовы умереть друг за друга. Мне легче было признать саму Ванзинь сумасшедшей. «Ключевой вопрос в том, что это за оно такое», — сказал Толстяк. «Младший брат, ты в курсе?» Молчун покачал головой, глядя ему в глаза. «Может быть, кто-то изменил внешность и прикидывается кем-то из нас?» Толстяк сильно оттянул кожу на щеке, чтобы доказать свою невиновность. «Определенно, я настоящий толстяк!» «Я тоже об этом подумал», — ответил молчун. «Я проверил вас с панзы, пока вы спали. Проблем нет». «Я припомнил, как он сидел на корточках над спящим панзы». Вот, значит, чем он тогда был занят. Похоже, Молчун давно что-то подобное подозревал, только не говорил нам. Этот человек скрытный и знает куда больше, чем кажется. А как насчет младшего У? Толстяк подозрительно посмотрел на меня. Не стоит волноваться, я настоящий. Этот подозрительный взгляд заставил меня занервничать. «Трудно утверждать с уверенностью. Ты присоединился к нашей компании последним. Может, ты не усе, а притворяешься им? Иди-ка сюда, толстяк тебя проверит». И он ущипнул меня за руку так сильно, что у меня слезы из глаз брызнули от боли. Хм, «Настоящий», — убежденно заявил этот гад. «С нами нет проблем», — уверенно сказал молчун и указал на записную книжку в моем кармане. Может быть, об этом есть что-то в ее записках? Я вынул блокнот, качая головой. Она писала, что «оно» следит за всеми членами ее группы. Значит, это «оно» разумно, скорее всего. Это человек, но я не понимаю, почему она называет его «оно». Толстяк сходил за бутылкой воды. Возвращаясь, сделал на ходу пару глотков и протянул молчуну. «Кстати, третий дядя тоже следил за нами. Может быть, это он? Или черный слепой? Возможно, когда Вензинь увидела тебя, то перепутала с твоим третьим дядей. Вы же похожи». Я обиженно подумал, что вообще-то я намного красивее третьего дяди. В это время молчун забирал бутылку воды из руки толстяка и тот внезапно, изо всех сил, ущипнул его за щеку. Примечание переводчика. Я не понимаю, почему она называет это «оно». Автор использует местоимение «та», Но в китайском языке нет категории родов в том же виде, как в русском. Так местоимение «та» пишется тремя разными иероглифами. Мужской род, когда речь идет о человеке, женский род, когда речь идет о человеке, и местоимение третьего лица, когда речь идет о животном или о неодушевленном предмете. Таким образом, когда используется этот иероглиф, речь однозначно не идет о человеке. В русском языке в таких случаях используют местоимение «оно», если род совсем определить невозможно, и он-она, если подразумевается существо, название которого имеет категорию рода — демон, ведьма. Кроме того, для перевода этого местоимения есть и другие части речи — «иной», «чужой», «другой». В значении, отличающейся от человека, не человек. Часть третья, глава 22. вторая. Вторая ночь. Слепота. Я был поражен поступком толстяка. Мне потребовалось несколько минут, чтобы понять, зачем он это сделал. Молчун проверил нас, но его самого никто не проверял. Толстяк логично опасался, помни его умение менять свою внешность. Он просто не мог не проверить, тот ли человек перед нами сидит. Молчун даже не дернулся, лишь неловко улыбнувшись, взглянул на толстяка и сказал. — На всякий случай напомню, что ты тоже один из четырех. Если хочешь прожить долго, то будь осторожен. Он сказал это так спокойно и без эмоций, что я бы на месте толстяка забеспокоился. Но мне было наплевать на этого идиота, я лишь посетовал. Не надо было действовать из-под Никакого из-под не было, — пробурчал толстяк, — я лишь оказался чуток быстрее. Я привык к безалаберности этого человека и только беспомощно улыбнулся в ответ, а он отступил назад, чувствуя себя очень смущенным, и сменил тему. «Зато мы доказали, что все настоящие. Может быть, это оно надо понимать буквально как неживое существо». «Что ты хочешь сказать?» — спросил я. Так ведь можно сказать не только о живом существе, но и о предмете. Может, Вэнзинь бежит не от кого-то, а от чего-то? У толстяка всегда появляются неординарные идеи, но в этот раз его выводы казались смешными. «От чего-то?» — чуть не расхохотался я. «Ты имеешь в виду, что Вэнзинь десять лет пряталась от предмета?» или ее напугали наши трусы или бутерброд? Я толстяк, матерью клянусь, что имел в виду совсем другое. Что-то опасное может находиться на наших телах. Надо вывернуть карманы и посмотреть, может, найдем это оно. Я покачал головой, сказав, что у меня в карманах пусто. В этот раз я даже змеебровых рыбок с собой не взял, но молчун внезапно нахмурился». Если говорить о неживом, то мы упустили из виду кое-что. О, что именно? Анин. Я аж подпрыгнул от неожиданности. Ты имеешь в виду труп? А ведь такое возможно. Нет никаких доказательств, но смерть Анин и все, что потом произошло, выглядит очень странно. Может быть, именно труп является этим оно? Толстяк хлопнул в ладоши. «Младший У, вспомни, что произошло в лесу прошлой ночью. Разве такое невозможно?» «Смерть Анин была странной. Может быть, она стала этим оно?» Я открыл рот, но молчал, не зная, что ответить. «Эта догадка недоказуема. Трупа с нами больше нет. Мы можем без конца строить догадки, но от этого нет никакого толка». Подумав, я махнул рукой и заявил, нет смысла это обсуждать, мы даже не знаем мотивы Вензинь. может быть, она за эти годы действительно сошла с ума, находясь в одиночестве. По крайней мере, сейчас глупо копаться в предположениях, надо делать что-то конкретное, нам надо решить, как поймать Вензинь. это единственный вариант. Толстяк сразу потерял интерес, встал. То, что ты хочешь, невозможно. Я даже не могу представить, как это сделать. Чтобы найти ее здесь, нужен нюх, как у собаки. Но у тебя, кажется, нет способностей твоего деда, так что обсуждать твой вариант тоже смысла нет. Сейчас самое важное — подготовиться к ночевке, а не говорить о всяких глупостях. Сказав это, он взял лопату, которой собирал грязь, и пошел к палатке Паньзы, чтобы измазать ее снаружи. Взглянув на часы, я обнаружил, что ночь уже близко. На небе исчезли последние проблески закатного солнца. Толстяк прав, нам нужно обезопасить себя. Вздохнув, я отправился помогать». Мы вымазали палатку грязью и накрыли брезентом на случай, если пойдет дождь. Я проверил состояние паньзы. Он все еще спал, но температура была уже нормальной. Толстяк сказал, что он уже просыпался один раз, не разлепляя глаз, выпил немного воды и снова заснул. Но если даже субфибрильной температуры нет, значит уколы антибиотиков подействовали». Теперь нужно было найти оружие. Толстяк не тот человек, который может использовать для самообороны любые подручные средства. Обыскав оставленное в лагере снаряжение, мы обнаружили, что огнестрельного оружия здесь нет. Тогда толстяк собрал камни и сложил их горкой так, чтобы легко было воспользоваться. Нам остается брать пример с пяти героев ланья — Правда, у нас нет скалы, с которой можно прыгнуть, но вот швырять камни мы сможем. Толстяк развел костры по периметру лагеря. Возле них можно будет согреться, а огонь, может быть, отпугнет незваных гостей. Проходы между палатками осветились красноватыми бликами пламени. Когда мы закончили, было уже почти десять вечера». Теперь я почувствовал себя в относительной безопасности, но на лес опустился проклятый туман, так попортивший нам жизнь прошлой ночью. Меньше чем через час видимость снизилась до двух-трех метров. Наблюдая, как сгущается мгла, я чувствовал нервную дрожь. Вокруг ничего не видно, и даже огонь костров почти не помогает. В такой ситуации, даже если напрячь все свое внимание, толку маловато. Я чувствовал сильные запахи, среди которых мне знаком был лишь аромат сырой земли. Цвет тумана, окутавшего лагерь, отличался от того, что преследовал нас вчера. Он отливал неестественный синевой, и это пугало меня. Мог ли этот туман быть ядовитым? Вчера нам некогда было думать о таких мелочах, но сейчас этот вопрос меня сильно беспокоил. Я слышал об испарениях в тропических лесах. Когда ночью температура воздуха снижается, их интенсивность возрастает, особенно вблизи болот. И эти испарения часто содержат опасные газы. «Если долго вдыхать такой воздух, можно получить критическое отравление и даже серьезно повредить легкие». Подумав об этом, я спросил толстяка, не стоит ли нам поискать среди снаряжения в лагере противогазы. «Это определенно не болотные испарения», — ответил толстяк. Их запах очень сильный, я бы заметил. Да, они вредные. Если надышаться, то можно заработать артрит, туберкулез или что-то в этом роде. На юго-западе полно таких болот, и люди там предпочитают острую пищу. Говорят, перец позволяет не заболеть. Может поискать среди вещей в лагере чили. Можем потом приготовить баньфань фань Определенно будет вкусно. Не будь таким беспечным. Остановил я его кулинарные фантазии. «Это место необычное, лучше подстраховаться». Толстяк и Молчун уже наносили грязь на свою одежду и открытые участки кожи, собираясь дежурить всю ночь. И я со своими советами выглядел не совсем уместно. Толстяк покачал головой. «Хотел бы я посмотреть на тебя в противогазе этой ночью». Кругом туман, без противогаза ничего не видать. Ходишь по лагерю и ебашишься головой о деревья. Как в противогазе наблюдать за лагерем, где и так ничего не видно? Ты об этом подумал? Лучше спать ложись, пока есть такая возможность. Он сделал несколько глотков воды и пробормотал сам себе. Только бы не накаркать беды. Пожелаю нам удачи. Мне снова стало обидно, нет, я даже возненавидел себя. Двое моих друзей собираются сторожить нас всю ночь. Паньзы серьезно ранен, а я буду спокойно спать, словно это у меня, опасные для жизни ранения. Интересно, что бы со мной было, если бы я оказался здесь совсем один? Забравшись в палатку, я не знал, смогу ли уснуть. В голове царил полный бардак. Все тело болело, на улице было темно, даже свет костра не добирался сюда. Я включил шахтерский фонарь, чтобы не оставаться в полной темноте, но потом вспомнил, что батареи надо экономить, и, скрипя сердце, выключил его. Слушая, как толстяк что-то стругает снаружи ножом, я пытался расслабиться, но не мог. Не знаю... Спал ли я этой ночью? Помню какие-то обрывочные мысли и образы, похожие на сон, который, скорее всего, не был глубоким. Я потерял ощущение времени. Посреди ночи меня разбудил переполненный мочевой пузырь. Снаружи было тихо. Я решил, что все в порядке и на ощупь добрался до выхода, собираясь выйти и справить нужду. Откинув полок, я опешил. Вокруг было темно, как в смоляной бочке. Кажется, все зажженные толстяком костры потухли. Что за дела? Сон как рукой сняло. Я шагнул обратно в палатку, раздумывая, что же случилось. Но снаружи не было никакого движения. Что-то произошло, пока я спал. Но вроде сон мой не был крепким, и лагерь охранял молчун, Что могло случиться такого, если он даже звука не издал, чтобы предупредить? Неужели его застали врасплох? Стараясь успокоиться, я прислушивался к тишине снаружи. Панику подавить не получалось, а кликнуть друзей я не решался. Сделав несколько шагов назад, я нащупал в темноте шахтерский фонарь и включил его. Но... Света не было, даже после того, как я щелкнул кнопкой дважды. Батарея села. Я полез в карман за зажигалкой, чиркнул ею, но она тоже не загорелась, ни искорки не вспыхнула. Выругавшись, я сделал несколько глубоких вдохов, но что-то мне подсказывало, дело плохо. Шаря рядом с собой, я пытался найти свои часы с подсветкой, когда вдруг понял, что зажигалка обжигает мне пальцы. Удивительно, почему она такая горячая? Ведь даже искр не было. Я снова зажег ее, провел над ней ладонью и почувствовал боль от ожога. Мое сердце сжалось. Зажигалка горит, я чувствую ее огонь, но передо мной темно, хоть голос выкали. Примечание переводчика. Пять героев ланья. В 1941 году японские захватчики вели активные боевые действия в Северном Китае. 23 сентября японские и марионеточные силы окружили гору Ланья на юго-западе уезда Исянь, провинции Хабэй. Командование китайской армии приняло решение о переброске войск под прикрытием, которое было поручено 8-й армии военного округа Дзинчаджи. Прикрывающие притворялись основными боевыми силами, отвлекая внимание противника на себя, пользуясь знанием ландшафта и хорошим стратегическим положением горы Ланья». Пятеро солдат Ма Бао Юй, Гэ Джен Линь, Сун Сюэй, Ху Дэ Лин и Ху Фу Цай до самого конца удерживали подступы, ожесточенно сражаясь с превосходящими силами противника. После того, как закончились боеприпасы, они использовали камни, бросая их на головы японских солдат, штурмующих гору. Но когда враги добрались до вершины пятеро героев спрыгнули с обрыва и погибли.